Государственный банк Римской империи Ключом к денежному обращению внутри империи стал Государственный банк Римской империи. По законодательству Римской империи банки можно было создавать любым гражданам и дворянам. Государственный банк же осуществляет не только денежную эмиссию, но и регулирование деятельности иных банков, в том числе иностранных, желающих иметь какие-то представительства на территории империи. Кроме того, Последовательное развитие структуры и функционала данного банка потихоньку подготавливало его к роли имперского резервного центра, аналогичного ФРС США по своим задачам, а именно по обеспечению опережающего финансирования государственного бюджета со схемой самосгорающего государственного долга. Само собой не вообще, а в рамках кейсианской концепции экономического развития. При должной аккуратности лет на 300 устойчивого развития государства это обеспечивало минимум, разумеется. Но это в перспективе, потому что до введения бумажных денег и закрепления народного доверия к финансовой системе империи подобные схемы были явно преждевременные.